Глава пятая. Приёмная комната знаменитого петербургского адвоката была полна, когда Алексей Александрович вошёл в неё. Три дамы: старушка, молодая и купчиха; три господина: один банкир-немец с перстнем на пальце, другой купец с бородой и третий сердитый чиновник в вицмундире с крестом на шее очевидно давно уже ждали два помощника писали на столах скрепя перьями письменные принадлежности до которых Алексей Александрович был охотник были необыкновенно хороши Алексей Александрович не мог не заметить этого один из помощников не вставая прищурившись Сердито обратился к Алексею Александровичу: "Что вам угодно? Я имею дело до адвоката". "Адвокат занят", строго отвечал помощник, указывая пером на дожидавшихся и продолжал писать. "Не может ли он найти время?" сказал Алексей Александрович. "У него нет свободного времени, он всегда занят. Извольте подождать". Так не потрудитесь ли подать мою карточку, достойно сказал Алексей Александрович, видя необходимость открыть своё инкогнито. Помощник взял карточку и, очевидно не одобряя её содержание, прошёл в дверь. Алексей Александрович сочувствовал гласному суду в принципе, но некоторым подробностям его применения у нас он не вполне сочувствовал. по известным ему высшим служебным отношениям и осуждал их насколько он мог осуждать что либо высочайшее утверждённое вся жизнь его протекла в административной деятельности и потому когда он не сочувствовал чему-либо то несочувствие его было смягчено признанием необходимости ошибок и возможности исправления в каждом деле В новых судебных учреждениях он не одобрял тех условий, в которые была поставлена адвокатура. Но он до сих пор не имел дела до адвокатуры и потому не одобрял её только теоретически. Теперь же неодобрение его ещё усилилось тем неприятным впечатлением, которое он получил в приёмной адвоката. Сейчас выйдут сказал помощник, и действительно, через 2 минуты в дверях показалась длинная фигура старого правоведа, совещавшегося с адвокатом и самого адвоката. Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек с чёрно-рыжеватой бородой, светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряжен как жених, от гал стука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд фронтовской и дурного вкуса. Пожалуйте, сказал адвокат, обращаясь к Алексею Александровичу. И мрачно пропустив мимо себя Каренина, он затворил дверь. Неугодна ли? он указал на кресло у письменного, уложенного бумагами стола. и сам сел на председательское место, потирая маленькие ручки с короткими, обросшими белыми волосами пальцами и склонив на бок голову. Но только что он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль. Адвокат с быстротой, которой нельзя было ожидать от него, рознил ручки, поймал моль и опять принял прежнее положение. Прежде чем начать говорить о моём деле, сказал Алексей Александрович, с удивлением проследив глазами за движением адвоката, я должен заметить, что дело, о котором я имею говорить с вами, должно быть тайной. Чуть заметная улыбка раздвинула рыжеватые нависающие усы адвоката. Я бы не был адвокатом, если бы не мог сохранять те тайны, которые вверены мне. Но, если вам угодно подтверждение...» Алексей Александрович взглянул в его лицо и увидал, что серые умные глаза смеются и все уж знают. «Вы знаете мою фамилию?» — продолжал Алексей Александрович. «Знаю вас и вашу полезную отзыву». Опять он поймал моль деятельность, как и всякий русский, сказал адвокат, наклонившись. Алексей Александрович вздохнул, собираясь с духом, но, раз решившись, он уже продолжал своим пискливым голосом, не робея, не запинаясь и подчёркивая некоторые слова. Я имею несчастье, начал Алексей Александрович «Быть обманутым мужем и желаю законно разорвать сношение с женою, то есть развестись, но при том так, чтобы сын не оставался с матерью». Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости, Я Алексей Александрович видел, что тут была ни одна радость человека получающего выгодный заказ. Тут было торжество и восторг, был блеск, похожий на тот зловещий блеск, который он видал в глазах жены. Вы желаете моего содействия для совершения развода. Именно. Но я должен предупредить вас, сказал Алексей Александрович, что я рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода, но для меня важны формы, при которых он возможен. Очень может быть, что если формы не совпадут с моими требованиями, я откажусь от законного искания. О, это всегда так. сказал адвокат. И это всегда в вашей воле. Адвокат опустил глаза на ноги Алексея Александровича, чувствуя, что они видом своей неудержимой радости могут оскорбить клиента, и посмотрел на моль, пролетевшую пред его носом, и дёрнулся рукой, но не поймал её из уважения к положению Алексея Александровича. Хотя в общих чертах наши законоположения об этом предмете мне известны, продолжал Алексей Александрович. Я бы желал знать вообще те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела. Вы желаете, не поднимая глаз, отвечал адвокат не без удовольствия, входя в тон речи своего клиента, чтобы я изложил вам те пути. по которым возможно исполнение вашего желания. И на подтвердительное наклонение головы он продолжал, изредка взглядывая только мельком на покрасневшее пятнами лицо Алексея Александровича. Развод по нашим законам, сказал он с лёгким оттенком неодобрения к нашим законам, возможен, как вам известно, в следующих случаях: Подождать, обратил Сонг к высунувшемуся в дверь помощнику, но всё-таки встал, сказал несколько слов и сел опять. Э, в следующих случаях физические недостатки супругов, затем безвестная пятилетняя отлучка, сказал он, загнув порошевой волосами короткий палец. Затем прелюбодеянием Это слово он произнёс с видимым удовольствием. Подразделение следующее. Он продолжал загибать свои толстые пальцы, хотя случаи и подразделения очевидно не могли быть классифицированы вместе. Физические недостатки мужа или жены, затем прелюбодеяние мужа или жены, так как все пальцы вышли Он их все разогнул и продолжал. «Это взгляд теоретический, но я полагаю, что вы сделали мне честь обратиться ко мне для того, чтобы узнать практическое приложение. И потому, руководствуясь антицедентами, я должен доложить вам, что в случае разводов все приходят к следующим». Физических недостатков нет, как я могу понимать, и также безвестного отсутствия. Алексей Александрович утвердительно склонил голову. Приходят к следующим. Прелюбодеяние одного из супругов и уличение преступной стороны по взаимному соглашению, и помимо такого соглашения, уличение преступной стороны. невольная. Должен сказать, что последний случай редко встречается в практике, сказал адвокат и мельком взглянув на Алексея Александровича, замолк, как продавец пистолетов, описавший выгоды того и другого оружия и ожидающий выбора своего покупателя. Но Алексей Александрович молчал. И потому адвокат продолжал самое обычное и простое, разумное. Я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. Я бы не позволил себе так выразиться, говоря с человеком неразвитым, сказал адвокат. Но полагаю, что для вас это понятно. Алексей Александрович был однако так расстроен, что не сразу понял разумность прелюбодеяния по взаимному соглашению, и выразил это недоумение в своём взгляде но адвокат тот, чей же помог ему люди не могут более жить вместе вот факт и если оба в этом согласны то подробности и формальности становятся безразличны а с тем вместе это есть простейшее и вернейшее средство алексей александрович вполне понял теперь Но у него были религиозные требования, которые мешали допущению этой меры. Это вне вопроса в настоящем случае, сказал он. Тут только один случай возможен. Увлечение невольное, подтверждённое письмами, которые я имею. При упоминании о письмах адвокат поджал губы, и произвёл тонкий соболезнующий и презрительный звук. Извольте видеть, начал он. Дела этого рода решаются, как вам известно, духовным ведомством. Отцы же протопопы в делах этого рода большие охотники до мельчайших подробностей, сказал он с улыбкой, показывающей сочувствие вкусу протопопов. Письма без сомнения могут подтвердить отчасти, но улики должны быть добыты прямым путём, то есть свидетелями. Вообще же, если вы сделаете мне честь удостоить меня своим доверием, предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результата? тот допускает и средства. Если так, вдруг побледнев, начал Алексей Александрович, но в это время адвокат встал и опять вышел к двери к перебивавшему его помощнику. Скажите ей, что мы не на дешёвых товарах, сказал он и возвратился к Алексею Александровичу. Возвращаясь к месту, он поймал незаметно ещё одну моль. «Хорош будет мой трип к лету», — подумал он, хмурясь. «И так вы изволили говорить?» — сказал он. «Я сообщу вам свое решение письменно», — сказал Алексей Александрович, вставая и взялся за стол. Постояв немного молча, он сказал, — «Из слов ваших я могу заключить, следовательно, что совершение развода возможно». Я просил бы вас сообщить мне так же, какие ваши условия. Возможно, все, если вы предоставите мне полную свободу действий. Не отвечая на вопрос, сказал адвокат. «Когда я могу рассчитывать получить от вас известие?» спросил адвокат, подвигаясь к двери и блестя и глазами, и лаковыми сапожками. «Через неделю». Ответ же ваш о том, принимаете ли вы на себя ходатайство по этому делу и на каких условиях. Вы будете так добры, сообщите мне. Очень хорошо-с». Адвокат почтительно поклонился, выпустил из двери клиента и, оставшись один, отдался своему радостному чувству. Ему стало так весело, что он противно своим правилам сделал уступку торговавшийся барыне и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонина.